Таким образом, мы приходим к выводу, что гипноз не является ни болезненным нервным состоянием наподобие истерии, как учил Шарко, не искусственно вызванным сном или внушенным сном, как учил Бернгейм и как многие его до сих пор понимают, а представляет особое биологическое состояние, в виде снопоподобного оцепенения, как общего тормозного рефлекса, наблюдаемого у различных видов животных, не исключая и человека. Это состояние может быть воспроизводимо то в большей, то в меньшей мере искусственным путем, с помощью физических мер у самых различных видов животных, а у человека еще и путем словесных воздействий. Как известно. При изучении гипноза немало труда было затрачено на исследование объективных признаков гипнотического состояния. Но помимо вопроса об объективных признаках самого гипнотического состояния, немаловажное практическое значение имеет и вопрос о тех объективных признаках, которыми выражается осуществленное в гипнозе внушение. Всякому понятно. Что даже в слабых степенях гипноза, когда гипнотизируемый субъект подчинен гипнотизатору, первый из чувства послушания подтверждает все делаемые гипнотизатором внушения, как будто бы они осуществлялись на самом деле. Тогда как в действительности это осуществление остается лишь воображением гипнотизируемого лица или оно осуществляется лишь в слабой мере. или даже и вовсе не осуществляется. Допустим, что мы внушаем анестезию. Загипнотизированный убежден, что анестезия наступила, и даже при исследовании на уколы он утверждает, что не испытывает боли, тогда как по гримасам лица, особенно при неожиданном уколе, не трудно убедиться, что анестезия на самом деле не наступила, или она выражена слабо. При соответствующих расспросах, конечно, не откажется подтвердить это и гипнотизируемый. То же самое может произойти и с другими внушениями, например, с внушением гиперэстезии, галлюцинаций, изменений настроения. Ввиду этого и представляет особую важность изучение объективных признаков подействовавшего внушения, тем более что Несомненное присутствие этих признаков, свидетельствуя об осуществлении внушения, говорит вместе с тем и о значительной внушаемости гипнотизируемого. Между тем, если вопрос об объективных признаках самого гипноза имеет уже за собой известный ряд научных наблюдений, вопрос об объективных признаках реализации самих внушений представляется еще крайне мало разработанным. и по нему имеются лишь крайне скудные литературные указания. Само собой разумеется, что в таких случаях, когда под влиянием внушения в гипнозе происходит изменение сердечной деятельности, остановка кровотечений и даже воспалительные явления на кожной поверхности, не представляется никакой надобности в каких-либо особых приемах, для доказательства реального осуществления произведенных внушений. Но совсем иначе дело обстоит, когда мы внушаем галлюцинации, гиперестезию или анестезию, слепоту. Здесь, без сомнения, нужны особые приемы для отыскания объективных признаков, убеждающих в том, что внушение осуществилось полностью – то есть, что произошла действительно гиперестезия или анестезия, слепота. Они имеются, эти явления, только в воображении лица, подвергнувшегося внушению. Сравнительная скудость имеющихся литературных данных, по занимающему нас вопросу, и вынуждает обратить на него особое внимание. Мои исследования по занимающему нас вопросу, начались еще в начале 90-х годов и были опубликованы впервые в сообщении, сделанном в Казанском обществе невропатологов и психиатров в 1893 году и затем опубликованы в моих «Нервных болезнях в отдельных наблюдениях» Казань, 1894 год. С тех пор наблюдения мои в этом направлении – продолжались с разными перерывами до последнего времени, причем в позднейший период, по моему предложению. Были произведены также исследования над влиянием внушенных в гипнозе эмоций на пульс и дыхание доктором Лазурским. Кроме того, совместно с доктором Нарбутом была опубликована моя работа под заглавием «Объективные признаки внушенных изменений чувствительности в гипнозе», Наконец, в последнее время было произведено в нашей лаборатории систематическое исследование доктора Срезневского над внушенными в гипнозе цветами. До опубликования моих первоначальных исследований в литературе имелись интересные исследования, относящиеся к тому же предмету, из которых особенного внимания заслуживает состояние зрачков при внушении летящей птицы, Оказывается, что если заставить гипнотика смотреть на приближающуюся к нему летящую птицу, то вместе с конвергенцией глаз происходит постепенное сужение зрачка. Со своей стороны я проделал над одной из больных, подвергавшейся гипнозу, следующий опыт, который, на мой взгляд, представляется еще проще, нежели опыт Биннет и Ферре. Загипнотизировав одну особу и заставив ее открыть глаза в гипнозе, я внушил ей, что она видит вдали от себя светлую точку, и просил ее пристально всматриваться в эту точку. Затем я внушаю больной, что эта точка медленно приближается к ней и, наконец, находится непосредственно перед ее глазами. При этом можно было убедиться... что по мере кажущегося приближения светлой точки к глазам больной, они постепенно сводились внутрь, и вместе с тем зрачки их постепенно суживались. Наконец, при внушении, что светящаяся точка находится совсем близко перед глазами, гипнотизируемая заявляет, что ей смотреть больно, причем можно было убедиться, что глаза ее... В этот момент резко скашивались внутрь. С тех пор, как было сделано мною это наблюдение, я повторял тот же опыт и на других гипнотиках с одинаковым успехом. Где этот опыт не удавался, там, наверное, не было и соответствующей галлюцинации в настоящем смысле слова. Мол считает опыт Бинне и Ферре одним из ценных объективных признаков последовавшего внушения. И нельзя отрицать, что он представляется легкодемон стрируемым, но все же я полагаю, что как этот, так и приведенный нами опыт со светящейся точкой, не могут быть признаны вполне безупречными для отличия симуляции от действительного внушения, так как конвергенция глаз может достигаться и произвольным путем. Сужение же зрачков есть явление, сопутствующее конвергенции. Таким образом, достаточно, чтобы гипнотик, не видя никакой птицы или светящейся точки, только вообразил движущийся к себе предмет, чтобы получились в отношении глаз и зрачков все те явления, которые наблюдаются и при действительном видении. Гораздо убедительнее, как объективный признак осуществленного внушения представляется, на мой взгляд, следующий опыт. который мной был сделан около того же времени, как и выше вышеприведенный. В глубоком гипнозе дается внушение, что будут производиться сильнейшие уколы булавки, от которых будет чувствоваться резкая и продолжительная боль. Между тем, на самом деле, производится надавливание тупым концом булавки на подбородок или другую часть лица – при одновременном внушении, что при этом испытывается сильная боль. В результате получается искривление лица, как от боли. Иногда даже прилив крови к лицу и ясная болевая реакция зрачков, выражающаяся их расширением. Равным образом мной были сделаны аналогичные опыты со специальной и общей анестезией. После предварительного исследования зрения, исследуемой в гипнозе, было внушено, что она совершенно слепа на левый глаз. Затем специальное исследование с аппаратом Сноленна, предназначенным для раскрытия лиц, симулирующих слепоту, показало, что у погруженной в гипноз обнаруживалась действительная слепота на левый глаз. Равным образом и исследование с помощью стереоскопического слияния фигур не оставляло никакого сомнения в том, что исследуемая была действительно слепа, а не воображала себя только слепою. Казалось даже, что зрачковая реакция на левый глаз была несколько слабее, чем на правый. Но этот факт можно было отнести на недостаток аккомодации вследствие отсутствия зрения. Другой опыт, который мне удалось сделать на той же особой, состоял в том, что ей была внушена полная слепота к красному цвету не только во время гипноза, но и по пробуждении от него. Затем, когда по пробуждении ей было предложено смотреть в течение известного времени через красное стекло на пламя свечи, она, конечно, не видела красного пламени. а обыкновенный цвет пламени только несколько бледнее. Затем, когда зрение ее было достаточно утомлено, ей предложено было перевести взор на светлый потолок, на котором она тотчас же увидела сероватое, а не цветное зеленоватое изображение пламени, как должно бы быть по принципу дополнительных цветов при смотрении на красное пламя. Таким образом, В отсутствии последовательного дополнительного цвета после смотрения при внушенной цветной слепоте на соответственные цветные предметы, мы получаем новый контрольный признак осуществления внушения в виде настоящей цветной, а не воображаемой только слепоты. В наблюдениях, произведенных у нас над внушенными цветами, в гипнозе доктором Срезневским, оказалось... что после фиксирования внушенной цветной иллюзии получается последовательное цветное пятно, которое в большинстве случаев является вторичной иллюзией подобного же рода, как и первоначальная. В немногих же случаях обнаруживались явления цветной индукции под влиянием внушенной иллюзии, а в одном случае – Даже удавалось наблюдать в последовательном изображении явления цветных фаз и цветных контрастов. Последние явления также заслуживают известного внимания с точки зрения объективных признаков внушенных явлений. Далее и для внушенной анестезии могут быть отысканы объективные признаки в реакции зрачка, и других органических функций на болевые раздражения. Так, внушив аналгезию на одной половине тела, я убедился, что даже сильные раздражения в области внушенной аналгезии не вызывали болевой реакции зрачка, тогда как последнюю нетрудно было обнаружить при уколах в областях тела с нормальной чувствительностью. Эти наблюдения над отсутствием болевой реакции зрачков при внушенной аналгезии были впоследствии проверены мной совместно с нарбутом на других лицах подвергавшихся гипнозу и в общем дали те же самые результаты